Глава 16 Как оказалось, верхний этаж был очень большим и представлял собой огромный зал с куполом сверху на высоте десятков метров. Шум от ударных звуков молодежной музыки бил по ушам, но не очень сильно. Выйдя из лифта, я попал еще на один пропускной пункт, где стояло три охранника с артефактами в руках. Рады приветствовать вас. Если вы первый раз, то я вам объясню некоторые правила, которые действуют тут. «Да, если не трудно», — ответил я, заметив, что вокруг очень много магии. «Очки я теперь ношу постоянно ради собственной безопасности». «На этом этаже запрещено снимать маски и указывать свое имя или род. У нас все сделано для сохранения инкогнито гостей». Если у вас есть родовые артефакты с родовыми символами, рекомендуем их сдать в камеру хранения, как и особо опасные артефакты. Запрещается вести себя агрессивно и применять силу к другим. В разговорах нельзя указывать, кто вы, и расспрашивать с других посетителей. Так как у вас нет приглашения, вы являетесь гостем. Но после посещения, если оно пройдет без эксцессов, вы получите индивидуальную карточку закрытого клуба для свободного посещения. Удачного вам вечера! Спасибо! Ответил я, и меня пропустили вперед. Разобраться, что здесь и как, было довольно трудно. Народу было больше тысячи человек, а часть явно разбрелась по разным закоулкам. Было видно, что заведение пользуется спросом, и найти тут принцессу просто нереально, тем более, что все тут были в масках. Пришлось доставать телефон и звонить. «Алло, ты уже тут?» «Да», — ответил я, оглядываясь. «Подходи к фонтану слева от входа», — сказала принцесса, отключая связь. Фонтан нашел не сразу, так как он находился в довольно вместительной оранжерее, а возле него стояла одетая в белоснежное платье девушка с маской на лице, но это была явно не миней. Уж ее магический профиль я хорошо изучил, особенно за время нашего путешествия по Байкальской аномалии. «Ты долго шел?» — сказала девушка по-корейски, подходя ко мне. «Кто вы? Я вас вижу в первый раз!» — ответил я, начав осматриваться и пытаясь рассмотреть знакомый контур и ее источник. «Ты меня что, не узнал?» — тонным голосом на корейском спросила девушка, и при этом ее голос был очень похож на тот, каким говорила принцесса. «Я вас впервые вижу, и ваша шутка неуместна, поэтому прошу оставить меня в покое!» «Хам!» — неожиданно по-русски заявила девушка и, развернувшись, направилась в сторону раскидистых деревьев. «Спасибо, что не повелся на этот розыгрыш. Я выиграла одно желание благодаря тебе и заодно избавилась от настырной спутницы, без которой меня не пустили бы сюда одну!» — произнесла и, появившись у меня за спиной. Обернувшись, я увидел девушку в коротком платье голубого оттенка с маленькой сумочкой на плече и пиджаком такого же цвета. Выглядела она классно, особенно тонкие точеные ножки, которые были видны из-под короткого платья. На лице вместо маски была цветная татуировка с драгоценными камнями, делающими ее лицо необычно красивым. «В этом плане меня трудно обмануть. Я ведь вижу тебя насквозь в буквальном смысле этого слова, особенно твой источник». «Забавно. Еще никто не признавался, что видит меня насквозь. А вообще, я на тебя обиделась. Почему не позвонил? Я ведь переживала. Не успел прилететь, как на тебя совершено покушение, а на следующий день вязался в дуэль с Нарышкиными. Кто тебя на это вообще надоумил?» — спросила Мина, подходя вплотную ко мне и беря меня за руки. «Прости, я не думал, что тебя интересует судьба одного из многих миллионов, подданных в моем лице». «Дурак! А то, что я с тобой прошла через всю Байкальскую аномалию и банально переживаю за тебя, тебя не волнует? Может, я вообще в тебя влюбилась?» С иронией в голосе сказала девушка, а сама внутренняя вся напряглась, ожидая моей реакции на эти слова... «По идее, мне не стоит ввязываться в отношения с принцессой, который помолвка с местным наследником, пусть и не первой очереди. Но голос разума не смог пересилить моего отношения к принцессе». «Ты мне тоже нравишься, но должна понимать лучше меня, что отношения между нами невозможны», ответил я, обратив внимание, что вокруг нас включено поле подавления и посторонние не смогут подслушать». «Понимаю, но чувством не прикажешь». «О чем ты думал, когда спасал бедную девушку от злых монстров? Думала, она этого не оценит?» «Я держалась. Думала забыть тебя, но как только услышала, что на тебя совершено очередное покушение, то поняла, как сильно тебя люблю». «О боже, я первая призналась в любви». «Вот видишь, что ты со мной сделал? Я совсем потеряла голос разума и веду себя неадекватно». «Ну все, я... я...» «Я решила. Этот вечер ты мой, и никто тебя у меня не отнимет. Давай пойдем, я тут заказала столик, выпьем чего-нибудь алкогольного. А хочешь, можем и поесть заказать», — сказала Мина, взяв меня под руку и потянув к выходу из оранжереи. Как оказалось, к оранжерею примыкали отдельные кабинки, закрытые зарослями вьющихся растений, но с одной стороны был виден зал, расположенный на ярусе ниже, где танцевала молодежь. Но музыки практически не было слышно из-за работы специальных артефактов. «Что будешь пить?» — спросила принцесса. «Честно говоря, хочется нажраться, ведь сегодняшний день прошел не так, как я планировал. Одни разочарования и только...» «Сакэ?» «Тут это называется водкой или беленькой, но от нее я, пожалуй, откажусь. Сейчас расслабляться можно только дома, да и то осторожно. В любой момент, может быть, придется принимать важные решения, и для этого нужна свежая голова». «Давай, пожалуй, пару коктейлей на свое усмотрение. Я в них вообще не понимаю». «Или шампанского», — ответил я, усаживаясь напротив девушки на диване. Мине это не понравилось» и она пересела ко мне на колени, сделав это как само собой разумеющееся. «Неожиданно, однако», — ответил я, не зная, как реагировать, так как тонкий аромат необычайно приятных духов устроил настоящий взрыв в моем мозгу. Пришлось напрягаться, чтобы прийти в чувство. «Ах, потрясающе пахнешь!» Не удержавшись, я с шумом втянул воздух. Принцесса молча взяла мои руки и заставила обнять ее, после чего она прижалась ко мне, положив голову мне на плечо. Что ты скажешь, если я сбегу на родину? Ты же знаешь, что ничего хорошего из этого не получится, тем более у меня уже есть две невесты. Попытался я вразумить девушку. Официально вы еще не помолвлены, я знаю. И даже не согласовано с семьей Ким. Я целюстремленный и всегда добиваюсь чего хочу. «А я хочу быть с тобой. Или ты против?» «Не знаю. Все так сложно. Да и никто не позволит такому браку случиться. Кто ты и кто я такой?» «Глава рода, состоящего из одного человека. Мне нужно озаботиться наследниками, а не романы крутить на стороне. Да и может получиться так, что я уеду на неопределенное время очень-очень далеко и не уверен, что смогу вернуться». Попытался сказать как есть Ведь я странник И когда отправлюсь в следующий мир Не знаю «Хочешь отправиться в портал К этим пришельцам?» Спросила Мине, отчего я вздрогнул Но вовремя понял, что она имела в виду Именно портальные кольца А не разломные Или мою способность путешествовать между мирами «Значит, я права» Добавила она, оценив мою реакцию по-своему И тут же добавила я готова к этому, если ты сделаешь мне наследника, а я присмотрю за твоим родом и младшими женами. Неожиданное предложение. Можно я отвечу не сейчас, мне нужно все взвесить? Только долго не думай, а то я могу принять решение за тебя, сказала Миней и вызвала официанта. Сидя у меня на коленях, обнимая за шею, она заказала шампанское и легкой закуски с фруктами. Я заказал коньяка и лимон с сахаром, вызвав странный интерес у официанта. Вероятно, тут никто не потребляет такой напиток с лимоном. Принесли тут же, буквально через минуту, поэтому мы тут же разлили напитки и чокнувшиеся выпили, после чего я макнул дольку лимона в сахар и закусил им, наслаждаясь прекрасным послевкусием. «Божественный напиток», — произнёс я. «Ты так его выпил, что мне тоже захотелось попробовать в такой комбинации». «Только если чуть-чуть, буквально 20 грамм, а то мешать шампанское с коньяком не стоит», — сказал я, наливая коньяк на донышко специального фужера. М -м -м. «А ничего, так привыкнуть столько надо». «Но вкус действительно необычный. Послевкусие вообще бомба!» Сказала принцесса, когда попробовала вместе со мной коньячку. «Только не увлекайся, лучше пучку пей!» «Что по планам у нас дальше?» Спросил я, обнимая ее за талию. Неожиданно Миней наклоняет голову и целует меня в губы, отчего время замирает вокруг. В одном миге этого бесконечного поцелуя... Который не хочется разрывать Уф, я сделала это Повеселев сказала принцесса, когда отдышалась Ты меня продолжаешь удивлять все больше и больше Может, скажешь в ответ хоть что-нибудь? А то я перед тобой распинаюсь, как последняя дура всю душу тебе открыла, а ты сидишь и молчишь Я вообще-то принцесса «Ты мне очень сильно нравишься. Ты красивая, умная. Вероятно, это можно назвать любовью, но я не хочу спешить в этом вопросе. Давай лучше побольше узнаем друг друга». «А то мы мало знаем друг друга. Кто в Байкальской аномалии провел вместе несколько дней, спал и ночевал со мной? Кто вместе дрался с тобой? Кто защищал меня и постоянно заботился обо мне?» «Прости, действительно чушь сморозил». Не знаю почему, но мне тяжело признавать, что я испытываю такие чувства. «Вот когда Хвоен похитили террористы, я готов был весь мир разрушить, только чтобы спасти ее. За тебя я готов сделать не меньше, но ты помолвлена с другим, и не абы кем, а возможным будущим императором Российской империи. Что скажет твой жених или будущий тесть?» Спросил я, понимая, что разговор нужно заканчивать, но алкоголь сделал свое дело, расслабив меня и заставив почувствовать на вершине мира. Мне сейчас казалось, что нет преграды, которую бы не смог убрать на своем пути, а красивая девушка, сидящая у меня на коленях, не давала нормально сосредоточиться. Самое удивительное, девушка была искрена в своих чувствах, это не давало относиться к ее словам пренебрежительно. «Я запутался и не знаю, что делать». «Будь собой. Не нужно строить из себя того, кем ты не являешься. А вообще, пойдем на танцпол», — сказал Эминей, соскакивая с моих коленей и таща меня к выходу. Как оказалось, на этом этаже есть несколько отдельных зон, где играет разная музыка на любой вкус. Конечно, мы пришли туда, где играет медляк, и, протиснувшись в толпе, стали танцевать, хотя танцем это можно назвать с натяжкой. Ну, а через 15 минут к нам подошла та девица, что встречала меня в оранжерее. «Нам пора», — произнесла она, потянув Минэй за руку. «Прости, мне действительно нужно идти. Мы сбежали из дому», — сказала Минэй и быстро поцеловала меня в губы, после чего скрылась в толпе, оставив меня. «Одного». Постояв несколько секунд в толпе обнимающихся и танцующих пар, вздохнув, направился в сторону нашего столика, где оставалась выпивка. Налив грамм 200 коньяка, выпил его залпом и закусил долькой лимона, после чего закрыл глаза и откинулся на диван, ощущая, как горячая жидкость спускается по пищеводу в желудок, растворяясь там и провоцируя волну тепла вместе с эффектом расслабления всего тела. Меня немного отпустило, и я понял, что последние часы был в постоянном напряжении, как сжатая пружина. За сегодня случилось очень много событий, которые совершенно не укладывались в голове. Больше всего неясности в события добавило появление Самуила. Что Высший Ангел забыл в этом мире, оставалось для меня серьезным вопросом. Если там он защищал один из центральных миров вместе с целой цепочкой параллельных вселенных, то тут он сосредоточился на одном мире. Это как генерала поставить руководить взводом. Но не может такого быть без явной угрозы, которую я пока не видел. Значит, угроза здесь не феерическая, а вполне реальная, потребовавшая присутствия высшего светлого такого уровня. Из этого встает вопрос А нужны ли мне в таком случае серьезные отношения Если этот мир под угрозой исчезновения Обзаведись я тут детьми И сбежать отсюда уже не получится Возможно, высшие добиваются именно этого А может, причина в другом? Какие люди без охраны! Раздался громкий голос от входа Открыв глаза, увидел подошедших ко мне пятерых парней, высоких, лет 25, все с клинками на поясе и в кожаных куртках, часто используемых дуэлянтами. «Льву волки не охрана, тем более от безродных дворняк», — сказал я, активировав живу и выводя продукты алкоголя и его побочного расщепления. «Громко сказано, но впустую. Вижу, вы уже поняли, что дальше произойдет. Надеюсь, вы сами согласитесь выйти на дуэли и не заставите прибегать к силе», произнес парень, начавший со мной разговор, активируя какой-то мощный артефакт. «Дешевый хлам», — сказал я, доставая свой артефакт связи и говоря в него. «Красный кот, я на самом верху, пятеро требуют дуэли, еще десять прячутся за углом». «Запись ведется, у вас 3 минуты, привлекайте единорогов!» «Принято, выдвигаемся! Как чувствовал, что нужна будет поддержка?» Ответил Ярый, а я убрал артефакт во внутренний карман, начав разгонять метаболизм для достижения эффекта замедления времени. «Не понял!» Удивленно произнес вошедший первым, покрутив в руках свой артефакт. Понятно, что он ожидал полного глушения связи, но ха, я уже давно использую артефакты только собственного производства с усиленным сигналом, работавшим на других принципах, в отличие от местных. То, что передо мной люди Нарышкина, я не сомневался, осталось только понять, на что они рассчитывают». «То, что меня нашли только после того, как ушла принцесса с подавителем, говорило о наличии следящего жучка или об отслеживании номера мобильного телефона. Но этим вопросом я займусь позже, когда появится возможность. А сейчас нужно собраться и дать отпор пришедшим боевикам или наемникам». «Что будем делать?» — спросил стоявший позади всех. «Гасим его! Потом по второму варианту! Тело маньяка принесут! Позже я договорился!» Дослушивать их разговор я не стал, решив спровоцировать их первыми и встав, перепрыгнул диван, создав между нами естественное препятствие. «Валим его!» — отдал команду самый говорливый и, вскинув руку, активировал артефакт. Мощный воздушный таран откинул меня на полметра, но это единственное, чего он добился, так как одновременно с этим сработали сразу пять бусинок из моего многозарядного артефакта защиты. Ждать, когда ударят остальные, я не стал, топнув ногой, активируя один из артефактов. Пол подо мной осыпался мелкой крошкой, а я провалился вниз». «Подо мной был похожий зал, только для менее именитой публики, и точно под моим столиком находился точно такой же, где гуляла компания молодых людей. Рисковать и падать им на голову я не стал, поэтому мне и пришлось перепрыгивать диван, отпрыгивая на несколько метров в сторону. Падая активировал небольшой воздушный артефакт, который позволил без проблем спрыгнуть на 15 метров вниз и сразу перекатиться в сторону». Нападавшие были очень опытными, и вместо падения тут же ударило несколько ледяных игл, однако меня там уже не было. Благодаря замедлению времени я успел оценить обстановку и действовал практически не раздумывая. Небольшая яркая вспышка и несколько горошин дымовой завесы позволили мне скрыться, а накинутая иллюзия старушки позволила слиться с окружающими людьми. «Ушел, гад!» — крикнул спрыгнувший вслед за мной их главарь. «Кто вы такие и что вам тут нужно?» Спросил один из парней той компании, что сидели за одним столом с девушками. «Да это аристократы тут развлекаются. Совсем уже обнаглели!» Произнес пьяным голосом один из здоровых парней, обнимавший девушку. «Так это ведь они к нам вломились. Значит, если мы им вломим, нам за это ничего не будет!» Произнес самый худой из парней, одетый не очень богато. Вслед за первым с потолка спрыгнуло сразу трое одетых кожанку парней, при этом один из них неудачно споткнулся и толкнул небольшой столик с алкоголем, что и послужило сигналом для остальных к драке. Досматривать, чем она закончится, я не собирался, да и потянувшийся за клинком наемник не оставлял вариантов, чем завершится эта драка с безоружными парнями. Моя иллюзия старушки, конечно, привлекала внимание, но другой под рукой не было. Эти иллюзии очень непростые и сделать их непросто. В качестве опытного образца я использовал кухарку еще в Корее, копируя ее образ. Поэтому одежда не сильно соответствовала нужной. Однако, когда ищут парня, на старушку внимание точно не обратят. Поэтому я спокойно вышел из комнаты с начавшейся дракой и направился в сторону лифтов.